Рут не ошиблась, когда решила не посвящать Кэма в секрет заговора. Юноша питал явную симпатию к Эрнандесу. А жаль, парень ей понравился. Он так старался. Его преданность могла оказаться слабым местом. Сидя в тесном джипе с диджеем, колдуя над новым кодом и непрерывно споря, Рут не подавалась тревоги до тех пор, пока бульдозер не начал крушить завалы. Видит Бог, она всегда умела уходить в работу с головой. Управлять клавиатурой, и шариковой мышью, одной рукой, в толстой перчатке было достаточно трудно. Это не позволяло отвлекаться. «Мне отсюда не видно!» — пожаловался диджей, протягивая руку, чтобы поправить компьютер. Рут толкнула ее, переключая частоты на поясе. Ей очень хотелось услышать, о чем говорил Эрнандес. «Разумеется, несправедливо обвинять Кэма. Парню никто не предлагал выбора. Откуда ему знать, что здесь две стороны?» Юношу естественным образом потянуло к Эрнандесу, как к представителю власти, способному вернуть Кэму контроль над собственной жизнью. У парня добрая, но израненная душа. Он может не поверить рассказам о зверствах правительства Линдвилла. Для него лучше побыстрее избавиться от этого кошмара и попасть в Колорадо. Там он почувствует себя победителем, обретет подобие целостности. Руд сомневалось, что юноша в состоянии сознательно выбрать путь без ясного будущего бегства в Канаду, где им предстоит создать новую лабораторию и привлечь на свою сторону союзников, способных отразить атаки Линдвилла. Вряд ли от него можно ожидать такой жертвы. Тем не менее, напряжение и чувство вины всю предыдущую ночь не давали заснуть. Мозги ломило от резиновой вони, по оттяжелевшему от усталости телу все еще пробегали нервные импульсы, болезненные и беспокойные. Диджей снова потянул на себя лэптоп. Голос коллеги звучал за стенками шлема, как приглушенное жужжание. Рут уловила слова Эрнандеса «Быстрее посадить вас на прицеп». Майор сделал широкий жест в ее сторону. Кэм, следуя за ним, тронулся с коляской к джипу. Бульдозер протаранил еще один кузов. Трах! Лопнула покрышка, оттаскиваемая в сторону машины. «Лори, вот! приказал Эрнандес, не повышая голоса. «Погрузить коляску в прицеп!» Есть! Я собирался пристроить его спереди спиной к этому ящику. Годится! Выполнять! Сесть вот-вот освободиться! Кем заметил, что Рут смотрит в его сторону и приветственно поднял рукавицу. Он, возможно, улыбался, но низкое солнце отражалось от обзорного щитка, скрывая середину лица. Женщина отвела взгляд. Часть ее души не знала, чего хотела, и надеялась застать в лаборатории разгрома запустения. Как только Сойер передаст им схемы, спецназ возьмет ситуацию под контроль, а Эрнандес окажет сопротивление, в этом она не сомневалась. Даже оказавшись в проигрышном положении, командир отряда попытается остановить заговорщиков. Город не сильно пострадал. Над головой безучастными глыбами нависали деловые здания. Тысячи солнечных зайчиков скакали по неразбитым стеклам. Если группа потерпит неудачу, если и файлы, и прототипы Соера бесследно пропали, то техно-чума уже не выпустит планету из своей хватки. И этот город навсегда останется памятником прошлому. Руины будут стоять, пока континентальный шельф не сползет в Тихий океан. Стали и бетон переживут тысячелетия. Им не страшны землетрясения, пожары и непогода. Рут озиралась вокруг с мрачным восхищением. Все застывшие на месте машины были обращены носом в одну сторону, на запад, к автостраде. Они заполонили все тротуары. Объезжали препятствия через парковки, и заросли кустарника и ограждения. В их салонах прятались костлявые тени. Многолюдные улицы превратились в гигантское кладбище. Повсюду валялись желтеющие кости в цветных лохмотьях. Зияли раскрытые челюсти, торчали источенные пальцы. В перемешку с человеческими лежали скелеты птиц и собак. Картина массовой смерти выглядела еще ужаснее на фоне привычных американских символов, многие из которых сохранились целыми и невредимыми. На столбах, на рекламных счетах красовались броские фирменные знаки Chevron, «Вендис», «Макдональдс». Поначалу отряд продвигался вперед в черепашьем темпе. Джип полз вслед за белым пикапом, который удалось завести солдатам. Водитель бульдозера работал в одиночку, вгрызаясь в нагромождение машин за полквартала от основной группы. Металлические пластины, наваренные механиками Лидвила по бокам кабины, еще больше изолировали его от остальных участников экспедиции. Рык бульдозера и виск металла рассыпали по высоким фасадам зданий эхо, его отзвуки замирали в переулках, иногда возвращаясь с неожиданной стороны. Подчас эхо ничем не напоминало первоначальный звук — отвечала басом с задержкой. Все, не только Рут, часто озирались по сторонам. Путь был усеян разорванными в клочья капотами, гнутыми бамперами, покрытыми паутиной трещин ветровыми стеклами. Под колесами джипа скрипели горки битого стекла, перемешанные с обломками костей. Машина проезжала по лужам антифриза и бензина, и Рут всякий раз инстинктивно втягивала носом в воздух, но... Внутри защитного костюма ощущался лишь запах ее собственного пота. Страшно подумать, что, забравшись так далеко, они могли погибнуть от случайной искры, способной превратить улицу в огненный лабиринт. Рут представила себе огонь, охватывающий все новые ряды машин, текущий по городским каньонам, как по жилам, и содрогнулась. Хорошо еще, что добротная конструкция большинства машин предотвращала вытекание бензина при опрокидывании или столкновении. Водитель бульдозера, подсовывая нож под днище автомобилей, тоже проявлял осторожность. Рут начала замечать в окружающем ее хаосе некоторую систему. Трупы людей, бросивших машины и продолжавших свой путь пешком, скапливались как на носы у краев проезжей части по обе стороны улицы. Беженцы, пока могли двигаться, ползли к автостраде. Все черепа и кости рук были развернуты на запад. Но почему так много погибших сбивались в большие группы? Когда Руд догадалась о причине, ее чуть не стошнило. Гнилые останки со временем осели на землю, но в тот роковой момент человеческая плоть из мышц и костей представляла собой серьезную преграду. Местами ее высота доходила до пояса. Вся эта масса была мокрая от всевозможных телесных жидкостей и еще шевелилась. Истекающие кровью ослепшие люди на ощупь брели между машин, пока не натыкались на непреодолимые препятствия. Человеческие тела постепенно забили все пространство между бесконечными рядами автомобилей. Как хорошо, что она в защитном костюме. Надев его в самолете, Рут сначала почувствовала себя как в тюрьме. Голая кожа неприятно терлась резину, но теперь костюм служил преградой между ней и внешним миром. Рут в эту минуту с особой остротой ощущала, что ее упрямая сосредоточенность на работе оказалась единственно правильным решением. Нет, она не ошиблась, прилетев сюда. Теперь вопрос только в том, насколько хорошо и быстро удастся выполнить задачу. Её заставило обернуться высокий приглушённый звук. Чей-то животный виск. Кошка? Откуда ей здесь взяться? Впереди расстилалась разноцветная толчья машин, выселись фасады офисных зданий. Что это было? Вызванный шумом ветра обман слуха? Тут она заметила, как Кэм похлопывает по плечу Соера. И догадалась, что кричал коллега, а костюм приглушил звук. Что происходит с чертовым ублюдком? Страшно смотреть на дело рук своих, или просто достал костюм, собственная Воне и полная изоляция? Эрнандо с морпехами четко отмечали вслух каждый ориентир, читая координаты по карте, как будто при таком черепашьем темпе можно было заблудиться. Пилоты остались на борту самолета и поддерживали связь с Колорадо на общей частоте и командном канале. «Наверное, чтобы облегчить задачу другому отряду, если у нас не получится», — подумала Рут. Непрерывный трёп и забота друг о друге помогали совладать с внутренней опустошённостью. Однако излишняя болтливость таила в себе опасность другого рода. Сенатор Кендрикс вряд ли самолично прослушивал разговоры. А если прослушивал, то не ежечасно. «Он слишком важная птица и постоянно занят». Но будь рут на его месте, она бы потребовала регулярно докладывать обстановку. Ее имя рано или поздно всплывет. Это лишь вопрос времени. Кендрикс сразу почует неладное. Проехав за 40 минут 4 квартала, отряд свернул с главной дороги на север, углубившись в лабиринт предместья, где улочки упирались в низкие многоквартирные комплексы, издвоенные коттеджи. На этих узких улицах автостоянки вдоль обочин почти не оставляли пространства для проезда. Хорошо еще, что большинство местных жителей успели выбраться из района на своих машинах, очистив дорогу. Бульдозер грохотал, быстро продвигаясь вперед. Отряд опять повернул на восток. 50 километров в час максимум!» — крикнул Эрнандо сидящему за рулем джипа, Гилбрейту. Майор с развернутой картой примастился на прицепе рядом с Кэмом Сойром, капралом морпехов Ругиера, капралом Отцом и сержантом Лоури. За ними в пикапе следовала группа спецназа, за исключением штаб-сержанта Дэнсфилда, который управлял бульдозером. Рут опасалась, что, отделившись от остальных, спецназовцы непроизвольно вызовут у майора подозрения. Чем они там заняты? Отключив рацию, обсуждают план действий? А если майор увидит, что у них выключена гарнитура? Рут бросился в глаза всего один явный промах. Выходя из самолета, большинство солдат захватили с собой только пистолеты. В безлюдном городе лишнее оружие обуза, а два спецназовца взяли автоматические винтовки. Эрнандос не мог не заметить. Рут поёрзала, поправляя руку в гипсе, плотно притиснутую к груди, и сжала её в кулак. Не до конца зажившее место перелома отозвалось болью, от которой прояснилось в голове. Стоп. Надо успокоиться. Нет, Эрнандос не мог узнать. Если бы Линдвилл послал предупреждение, в зависимости от серьезности угрозы, майор сразу бы вызвал Рут и ее коллег на откровенный разговор или попытался взять спецназовцев под арест. Он не мятежник, ему нет смысла скрывать свои намерения. Но если выжидать слишком долго, из центра успеют предупредить. А если придется возвращаться, обнаружив, что лабораторию Сойера обчистили до них... Стоп, хватит уже. Рут негодой еще раз сжала кулак, причиняя себе боль. Конвой быстро проехал 19 кварталов до 55-й улицы, где они снова попали в тиски, пораженного столбняком потока машин. Отряд взял южнее и миновал очередной квартал, но дальше дорога стала и вовсе непроходимой. Согласно замыслу, бульдозер свернул на подъездную дорожку у дома и пробил ход в двухметровом заборе. Потом еще в одном. Группа продвинулась на два земельных участка в сторону 54-й улицы. Один из них оказался райским двориком. Плющ, кирпичная кладка, шезлонги. Второй устилал ковер из засохшей до консистенции кукурузных хлопьев травы. Бульдозер поднял за собой кучу пыли. Тот тут же принялся лихорадочно смахивать ее с костюма и разглаживать складки на рукавах. — Идем с опережением на восемь минут, — объявил Эрнандес. — Неплохо, господа. В эту точку намечалось выйти через три четверти часа. Рут показалось, что прошел целый месяц. Как дела с запасом воздуха? спросил тот. Его еще надолго хватит, успокоил майор. Что там мой датчик показывает? Судя по жесту Тода, его слова предназначались рут или сидящему прямо за спиной диджею. Эрнандос опередил их с ответом. Поверьте, я не стал бы подвергать вас ненужному риску. Потерпите до лаборатории. Рут наклонилась вперед и положила руку в перчатке на плечо Тода. Двадцать с лишним минут на борту, 10 на разгрузку, еще час, пока доехали сюда. К ее удивлению, индикатор даже не касался красной части шкалы. Осталось еще на 12 минут, сообщила она. Продвинувшись дальше на юг по 54-й улице, отряд вновь свернул на восток. Перед ними открылся широкий бульвар Фолсом. На протяжении нескольких кварталов машины почти не попадались. На перекрестке 64-й улицы у джипа лопнуло колесо. Они и так бы остановились, ожидая, когда бульдозер расчистит очередной затор. «Проверяемся, проверяемся!» Несколько раз скороговоркой повторил Эрнандес. «Сначала меняем баллоны тем, у кого воздуха меньше». Два бойца спецназа, осторожно, чтобы не порвать костюмы, с помощью домкрата принялись устанавливать запаску. Капитан Янг и еще двое начали менять баллоны. Первым делом Суэру, за ним сержанту Лоури, потом Тодду. В одиночку с такой задачей никто бы не справился. Сперва необходимо было перекрыть шланг, оставив для дыхания лишь наполнявший костюм воздух. Баллоны удерживали обычные скобы на винтах. Комплекты легко снимались и надевались, но задачу усложняла угроза заражения. К насосу компрессора крепился прикрывающий шланг и вентили, полужесткий пластмассовый колпак, плотно заклеенный изолентой. Участок низкого давления внутри колпака уничтожал проникшие под него частицы Аркаса, позволяя капитану сначала открыть подачу воздуха в костюм и только потом из баллона в шланг. Воздуха внутри костюма хватало на четверть часа, но Рут непроизвольно сжимала кулак всякий раз, когда солдаты брались за новый баллон, несмотря на то, что вся операция отнимала не более двух минут. Она была четвертой в очереди, Рут пришлось сделать над собой усилие, чтобы не показать охватившего ее ужаса. Она отвела взгляд от мужчины и уставилась на оранжевый осколок габаритного фонаря под ногами. Колесо заменили раньше, чем Янг успел надеть на женщину новый комплект баллонов. Тем временем бульдозер расчистил бульвар Фолсом до 68-й улицы. Эрнандес отдал команду, и конвой проехал еще три квартала среди мертвых остовов машин. Эстакада номер 50 возвышалась на юге непреодолимой стеной, прочерчивая ложный горизонт в промежутках между зданиями. Так близко от цели. Увы, самолет не мог на нее сесть. В 200 метрах от 68 й улицы бульдозер проложил дорожку к узкой стоянки с одним единственным автомобилем красным Volkswagen жуком. Дэнсфилд задвинул каркас машины в кусты и поставил бульдозер рядом, освобождая проезд для конвоя. За стоянкой возвышалась двухэтажная постройка в форме буквы «Г». Фасад от земли до крыши был выложен серым кирпичом, окна — светоотражающим серебристым покрытием. Лаборатория, в которой создавался «Аркас», размещалась в ближнем крыле. Эрнандес приказал ждать. Майор распорядился, чтобы первыми в здание вошли морпехи, но сначала поменяли баллоны всем остальным. Рут вылезла из джипа, размяла ноги, прижимая лэптоп к груди. Она взглянула на зеркальную поверхность окон, не видя в них собственного отражения и не находя связи с тем, что творилось в душе. В представлении ученых последний полет «Индевора» сжался до одного мощного броска. От веры к сомнению, от сладостного предвкушения к ужасу действительности. Янг поменял баллоны Дэнсфилду и Олсену, у которых индикатор уже зашкаливал за красную отметку. Затем, когда остальные солдаты согласились подождать... Занялся диджеем и кэмом. Рут вновь ощутила глубокую благодарность. Такое же чувство она испытывала к спасателям на месте крушения челнока. Эта сцена крепко засела в ее памяти. Солдаты прокладывали путь через город-пустыню с поразительной уверенностью. Как жаль, что некоторым из них уготована роль врагов. Женщина взглянула на Сойера. Вот и Ругейро спустили инвалидную коляску с прицепа на землю. Альберт слабо пошевелил рукой. Рут двинулась к нему, но тут же остановилась. Ее пугало собственное возбужденное состояние. Сойер легко раздражался. Все утро капризничал, как ребенок. Не стоило его лишний раз дергать. Солдаты со свежим комплектом баллонов за плечами подошли к дверям. Когда отрубилось питание, электронные замки защелкнулись. Но вход для доставки грузов с другой стороны здания был открыт. Через него Фридман и Соер выбрались на свободу. Однако, чтобы подогнать к этому входу джип, потребовалось бы расчистить еще одну улицу. Эрнандес решил пробить брешь прямо в стене. Во двор здания с чахлыми кустиками и галькой выходило множество больших, от пояса до потолка, окон с ударопрочными стеклами. Лоури сделал четыре выстрела по ближайшему окну, целясь в пол, чтобы не повредить оборудование внутри помещения. Продырявленное стекло добили монтировками, аккуратно вытащив все торчащие осколки. Можно заходить! передал параце Эрнандес. Осмотр здания занял у него меньше минуты. Диджей выскочил вперед, толкнул Рут в бок. Та чуть не съездила ему компьютером по башке. Сдержавшись, женщина осторожно двинулась с места, всматриваясь в усыпанную галькой дорожку под ногами. Тот примерился к ее темпу, готовый, если нужно, прийти на помощь. Оказавшись наконец, внутри здания, Рут не ощутила восторга. Она чувствовала себя, как в мышеловке. После яркого дневного света все казалось темным и неясным. Администрации и кабинеты руководства, скорее всего, занимали второй этаж. Обычно лаборатории устраивали на первом. Таскать тяжелое оборудование наверх не имело смысла. Значит, вытаскивать его будет легче. Особенно через двухметровую пробоину в стене. Отряд оказался в просторном прямоугольном зале застекленной секцией, занимавшей почти половину правой стены, герметичной камерой. Это сооружение представляло собой лабораторию в лаборатории. Но даже главное помещение с белым кафельным полом и белыми панелями, с утопленными в потолок лампами дневного света, выглядело стерильным. С левой стороны выстроились в ряд стандартные ПК. Один из мониторов в конце стойки был сброшен на пол. Рядом валялся опрокинутый стул. На мгновение Рут показалось, это Эрнандес и его люди, никого не дожидаясь, принялись обыскивать зал. Но она тут же поняла, что беспорядку... 15 месяцев». «Боже, сделай так, чтобы мы нашли все, что нужно», — мысленно попросила она. Застекленный бокс площадью был порядка 85 квадратных метров. С левой стороны из него торчала телефонная будка воздушного шлюза. Справа между стенкой бокса и стеной здания громоздились разветвления коллектора. Почти все пространство внутри бокса занимали компьютеры, микроскопы и высокоточный лазер. Три массивных блока в один ряд». Рот медленно приблизилась к стекленной перегородке. В наушниках звучали голоса солдат, напоминавших друг другу о необходимости смотреть под ноги. Они тащили инвалидную коляску с Сойером. «Не урони! Он нарочно раскачивается!» «Эй, ученые!» — позвал Эрнандес. «Вы должны быстро определить, что здесь ценного по степени важности. У нас не хватит места, чтобы забрать все оборудование. Идите сюда. Сержант Гилбрейт выдаст вам стеклографы. Вы сможете отметить...» «Первым делом найдите генераторы», — перебила его Рут. «Майор, пошлите кого-нибудь найти генераторы. Здесь есть автономная система питания. Можно прогнать пару опытов». «На это нет времени». Рут отвернулась от стеклянной стенки и нашла Эрнандеса в группе коричневых костюмов. Вскинув обе руки, он вращал именно головой, указывая направление движения. «Вы понятия не имеете, как...» Рут прикусила язык, не договорив фразы до конца. «Нам очень важно попробовать». Она здорово рисковала, привлекая к себе внимание на общей частоте. Уж теперь-то сенатор Кендрикс точно прослушивал их разговоры. Хотя бы ради того, чтобы определить, не напрасно ли потрачено авиатопливо. «Доктор Голдман!» — откликнулся Эрнандес. Звук собственного имени отозвался в ушах рут, как скрип железа по стеклу. «Запас воздуха ограничен. Огрузить придется многое. Возвращение должно занять меньше времени, чем дорогу сюда», — Но этого никто не гарантирует. — Какой смысл возвращаться, пока у нас нет уверенности, что мы нашли то, зачем прибыли? — А ведь она права, — встрял диджей. — У нас в запасе шесть часов. Прежде чем бросать в кузов все подряд, выделите хотя бы половину времени на испытание. — Господи, неужели я сама говорила с таким же гонором? — мелькнула в голове Рут. — Как много следовало учитывать. Она сменила тон на более дружелюбный. «Мы не предлагаем остальным стоять без дела. За это время можно погрузить массу другого оборудования». «С чего вы взяли, что здесь есть генераторы?» Фридман хорошо понимал, с чем имеет дело. «Вы только посмотрите на эту гермокамеру. Такие штуки не выпускают без запасного источника питания. Городская сеть слишком ненадежна. Без местного генератора любое отключение тока привело бы к потере герметичности». «Ну, хорошо», — легко согласился Эрнандес, — хотя, вероятно, вся операция была расписана у него по минутам. Таймер в голове майора исправно работал с момента вылета из Колорадо. «Даем вам два часа, не больше. И чтобы никаких потом возражений. Один из вас, не теряя времени, пусть начинает сортировку оборудования прямо сейчас». «Молодец», — подумала Рут. Линдвилл не заслужил его преданности. «Как там говорил Джеймс, майор жизни не пожалеет ради нашей защиты». — Очень скоро командир отряда будет вынужден выполнить свой долг, а она — предать этого смелого человека. — Капитан, — распорядился Эрнандес, — пошлите своих людей на поиски генераторов и разберитесь с ними. — Эрмана, как там Сойер? Коричневые костюмы пришли в движение, часть из них устремилась к единственному выходу. Капитан Янг приказал своему подразделению переключиться на Шестой канал. Кэм подкатил коляску с Альбертом поближе, ответив на ходу. «Он хочет поговорить с Рут, сэр!» Фигура ученой заметно отличалась от остальных странными очертаниями. Одна рука свободная, другая в гипсе, прижата под резиновой оболочкой к телу. Кэм направился к ней, безошибочно вычислив ее среди военных. Рут наклонилась и сделала глубокий вдох-выдох, пытаясь унять тревожную дрожь. Лицевой щиток Сойера прикрывали подозрительные разводы. Смазанные следы пальцев. Видимо, он сначала хватался рукавицами за грязные колеса инвалидной коляски, а потом тщетно пытался почесать волдыри на лице. А может быть, закрывал лицо руками от ужаса? Или даже, позабыв об опасности, порывался снять шлем? Что бы ни случилось раньше, теперь он был весь во внимании. Здоровый глаз ярко горел на отекшем, перекошенном лице. — Рехай! донесся слабый голос из-под шлема. — Спаси Шатофеси! — Спасибо, что довезли, — перевел Кэм. Очевидно, в его сумеречном состоянии очень важно было зафиксировать сам факт прибытия на это место. — Разумеется, — Рут улыбнулась, — сейчас включим питание и прогоним пару тестов на вашем железе. — Ого! — Сойер одобрительно качнул головой. — Я проработала в нанотехе больше десяти лет, но никогда не видела ничего подобного. — Светское болтовня на кладбище, да и только! — Однако Сойер отчего-то мотнул головой стороны в сторону, а не сверху вниз. Время уговоров и комплиментов закончилось. Он окончательно отбросил собственную гордыню. «На моргая, произнес он. Качая головой, Сойер выпустил собеседницу из поля зрения, и теперь глаз Альберта, пытаясь найти ее, дико вращался. Что в его взгляде? Безысходность? Сойер что-то промямлил и Кэм передал его слова. «Посмотрите наверху. Фридман везде держала копии. И дома, и в рабочем кабинете. Дача срылся только в лаборатории». Рут подавила желание самой развернуться и побежать на поиски. Она все еще боялась вывести Сойера из равновесия. «Диджей! Я слышал! Спроси, где конкретно!» Сойер послушно объяснил. «Кабинет Фридман, вторая дверь от лестничной площадки, с левой стороны. Посмотрите в столе или в шкафу для документов». Диджей и два морпеха побежали на второй этаж. В это время мастер-сержант спецназа Олсен сообщил по рации. «Похоже, в генераторах закончилось топливо. Разрешите заправить и запустить, сэр?» «Валяйте!» — ответил Эрнандес. Кэм повторил за Сойером. «Если наверху ничего нет, посмотрите в компьютерах рядом со сканирующим зондом». «Дачес все стер, но для хорошего хакера восстановить удаленные жесткого диска файлы не проблема. По крайней мере, сможете получить первичные схемы компонентов Аркаса». За спиной Рут послышался шум. Очевидно, тот и Эрнандос подошли к компьютерам. Она не сводила глаз с Сойера, удивляясь, в его поведении. Тот продолжал разъяснение. Кэм вторил. «Если найдете весь комплект, возьмите за основу модель R-1077. Поняли?» «Р-1077». Она без предохранителя. И масса меньше миллиарда атомных единиц. Программируемый запас составляет лишь 25%. Однако этого должно хватить для алгоритма репликации и вашего ключа распознавания. Сказав вашего, Альберт возложил ответственность за удачу или неудачу на других. Очевидно, его война с самим собой подходила к концу. Невероятная сила воли, злость, тайные страхи не смогли одержать верх... Надстекавший из уголка рта слюной и превратившимся в безжизненные культи руками и ногами. Сойер мог протянуть еще лет пять, но понимал, что умирает. Рут еще раз улыбнулась, уже без натуги. Острый взгляд Сойера скользнул по ее скривившимся в горькой усмешке губам. Он кивнул. Лаборатория пробудилась к жизни какофонии жужжания и писка. Когда закончилось питание, многие приборы еще работали. Лампы дневного света, поморгав, залили помещение ослепительным сиянием. Безмолвный диалог между Рут и Соером прервался. Альберт отвернулся. Его лицо после минутной попытки силой воли удержать разбежавшиеся мысли обмякло. Сосредоточенный взор создателя Аркаса начал угасать. Диджей появился с небольшой сумкой на молнии, набитой компакт-дисками и металлическим футляром размером с джентльменский портсигар. Он с гордостью продемонстрировал находку остальным. Спецназовцы тоже вернулись в лабораторию. Диджей, ступая между ними, вызвал легкое, как ветер на поверхности воды, возмущение. Большинство, стараясь разглядеть, что он несет, делали несколько шагов следом. Рут простила коллеге самодовольную ухмылку. В футляре на подкладке из губки покоились 16 вакуумных пластин толщиной не более ногти. По сравнению с нанороботами, предназначенный для человеческих рук контейнер был просто астрономических размеров. Для удобства крохотные элементы смонтировали на углеродных пластинах. Это был не Аркас. Фридман никогда бы не вынесла полностью запрограммированный наноробот за пределы герметической камеры. И все-таки даже отдельные компоненты могли помочь составить цельное представление о технологии, а базовые прототипы с минимальными переделками сыграть роль вакцины. На дисках обнаружились новые дивные секреты. Сойер насторожился, когда диджей показал ему ярко-розовую сумку с лупоглазым личиком крутой девчонки из одноименного мультика. На мгновение перед Рут возник образ настоящей Фридман. Женщины, решившие раскошелиться и купить сумочку покрасивее вместо безликой стандартной модели. «Двенадцатая серия», — передал Кэм. Программа репликации на дисках с 12-й серией. Кто-то схватил Рут за руку. Она подняла глаза. Вокруг Сойра толпилась кучка светло-коричневых костюмов. Остальные поодаль собирались вытаскивать оборудование на улицу. Сдвигали стулья в угол, отключали компьютеры от сети, отсоединяли клавиатуру. Женщину держал за руки капитан Янг. — То, что нужно? — едва слышно спросил он. Командир спецназа говорил с отключенной рацией. Он вплотную приблизил к ней лицо, что заставило женщину отпрянуть. Янг сделал еще один шаг навстречу и притянул ее к себе, прижавшись шлемом к шлему ученой. При непосредственном контакте звуковые волны проходили куда лучше. — Нашли, что искали! — отчетливо повторил капитан. Поколебавшись, Руд кивнула. Янг кивнул в ответ и, отпустив ее руку, потянулся к выключателю рации на поясе. Его голос заполнил общий канал связи. Зеленый! Зеленый! Зеленый! Капитан сдернул с плеча винтовку.